воля ваша», — отвечал Руневский, — «я никак не могу думать, чтобы вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями». «Как?», — возразил Рыбаренко, — «вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы не слыхали, как Семен Семенович щелкает?» «Слышал. Но по мне это еще не есть достаточная причина, чтобы обвинять человека, почтенного летами». служащего уже более сорока пяти лет, беспорочно и пользующегося общим уважением. О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения. Неужели вас ничто не поразило во всем быту, бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ, нам антипатических и принадлежащих другому миру. Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел, но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому же характер и приемы бригадирши столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают. Рыбаренко улыбнулся. «Вы заметили архитектуру ее дома?» — сказал он. «Прекрасный фасад, совершенно в итальянском вкусе. Только будьте уверены, что ни одно устройство дома на вас подействовало». «Послушайте», — продолжал он, схватив руку Руневского, — «будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой сугробиной?» Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать, и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил, «Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу. Впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платонна, если бы она только захотела. Но ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении». Оно имеет довольно сходство и более связи, нежели вы теперь можете подозревать с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь». Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом. «Три года тому назад...» Предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности, чтобы лечиться виноградным соком. Прибыв в город Кома, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади Пиацца Вольта есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием Чёртова дома. Почти всякий день Идучи из предместья в где была моя квартира, в Аллегра-дель-Анджело, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на пьяца Вольта, и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного. Окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы. В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть... внутренность чертова дома. Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже в жару действия нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением. На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт, И что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю, почему цирюльник принял меня за англичанина, и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо Дон Пьетро Дурджина им всегда отвечал на отрез. что дом его не трактир и не картинная галерея. Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах. Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки. «Могу вас уверить, сеньор». — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так беспокоитесь, и что чертов дом нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, ни не что иное, как выдумка самого Дон Пьетро. — Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он при таком стечении иностранцев мог бы отдавать его в наймы и получать большой доход? — На это есть более причин, чем вы думаете, — отвечал Аббат. — Как? — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюрена. Неужели он делает фальшивую монету? — Нет, — возразил Аббат. — Дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами, и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Тито Каннелли. но я этому не верю. «Кто такой Тита Каннелли?» спросил я. Тита Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будь то ввозимые им из Швейцарии товары, он складывает в одной вилле, принадлежащей Дон Пьетро. Ещё говорят, что кроме товаров он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретённые им вовсе не торговлей. Но, повторяю вам, я не верю этим слухам. Скажите же ради бога, что за человек ваш Дон Пьетро и что значит вся эта история про чёртов дом? Это значит, что Дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание, От настоящего момента, где случилось это событие, распустил о городском доме своё множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод. Надо бы вам знать, что хозяину чёртова дома слишком 80 лет. Отец его, который также назывался Дон Петра Дурджина не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. «Я давно заметил», — продолжал Аббат, — «что вы не англичанин, а русский». несмотря на то, что сеньор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый Дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему Дон Пьетро. Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын Дон пьетра которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара. Потом ему не стали уже давать цены, назначенные его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, урожая очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старой Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, Но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить. Многие уверяют, что покойный Дон Пьетро был скуп до невероятности. Но я скорее думаю, что он был большой злодей и при том такой же чудак, как и его сын. Письма всего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в кома. Если бы Дон Пьетро был так скуп, как говорят... то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах. Но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера, и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Кома, и они дали ему прозвание злого Сайгуа. В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту, и что черт выручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт по договору получил право взять душу Дон Пьетро. Тогда Дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от вилла Десте. В одно утро приор монастыря святого Севастьяна, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал «Знай, что я черт, и еду за Пьетро Дурджина, чтобы отвезти его в ад. Расскажи это всей братьи. Через несколько времени Приор увидел того же человека, возвращающегося с Дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и Приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке. Черт Посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться. Вот что говорит предание. Дело в том, что Дон Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедший в спальню отца, он увидел на стене картину «Аль Фреско», который никогда прежде не знал, то была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте. Ее опять закрасили. Но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса. Один старого Дон Пьетро, другой неизвестно чей. Но последний был так ужасен, что лодочники недолго останавливались под окнами. «Вы видите, сеньор», — продолжал Аббат, — «что хотя и есть нечто необыкновенное в истории Дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от вилла Дести, по ту сторону Капричо, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть». — Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле Дон Пьетро голоса и звук гитары? — Не знаю, — отвечал Аббат. — Но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь? Этого-то мне и хотелось. — Ну как туда войти? — спросил я. Ведь вы говорите, что сын Дон Пьетро велел заколотить двери и окна. Абат призадумался. Правда, — сказал он наконец. Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно. Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь Борджо Вица и очутились на шоссе, ведущий вдоль озера к виллу Десте. Абат остановился перед одним палаццо, которого фасад казался выстроен по рисункам славного палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в кома, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце. «Вот вилла Дон Пьетро», — сказал абат. — «вот утес». «А вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно». В голосе Аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть в тайну, сильно возбудившую мое любопытство. В этот день мне не сидел с дома, я рыскал по городу без цели, Заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Бернардина Луини. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом, и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надо бы вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах. Обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровин и сковород, как здесь. Добрые ламбарцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцикеров. Вечером было собрание вилла Залазар. Большая часть общества состояла из наших соотечественников. Прочие, почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Ома. Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в вилла Урджина, надо мной сначала начали смеяться. Потом мысль моя показалась оригинальную, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы. «Позвольте, господа», — сказал я, — «если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков». Но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба. Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей — Из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец по имени Антония. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он так же, как и я, приехал в кома лечиться виноградом и вместе со мной должен был по окончании лечения ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в кома, но образ наших мыслей И вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антония уже исполнил свою клятву. Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость. Любезный друг, вы молоды? И имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять. Ужас, отчаяние, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, Но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком. Я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным. Но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться. потому что мне нравилась противоположность мира тогда передо мною открывшегося с холодную прозою мира настоящего. Но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересующую даму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные, и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в вилла Урджина, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением, и пребывание мое в доме Дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу. На другой день, едва лишь смеркалось, Владимир Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный палаццо. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера. Проходя мимо вилла Ремонди, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песню. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах. «Подождем», — сказал Антонио. «Теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти». Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень, и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа вилла Ремонди. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганной. Она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно «О, Боже, бедняжка, проклятая дорога!» омыла ему лицо. «Это дурной знак», — сказал, улыбаясь Антонио, как скоро он оправился от своего падения. «Да», — отвечал я, — «не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость?» «О, нет-нет», — возразил он, — «это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители юга, нежнее вас, русских. Мы пошли далее». Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая извила Ремонди, вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила в полголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез. — Что она тебе сказала? — спросил его Владимир, когда девушка удалилась. — Бедная Пепина, — отвечал Антонио, — просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома. — А кто ее брат? — спросил я. — Какой-то контрабандист по имени Титта. — А как фамилия этой девушки? — Канелли. Ну а что тебе до этого? — Титта Канелли! воскликнул я и вспомнил Абата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины. И я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слыхал о Тито Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампады. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в Северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Урджина. Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собой свеч и нашедший проход из-под крыши в верхний этаж очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, Мебели обтянуты шелковую тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев. В одном из них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату со старинной кроватью под золоченным балдахином. На столе возле кровати была гитара. На полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные непонятные знаки. Это должна быть спальня старого Дон Пьетро, сказал Антонио, приблизив свечу к стене. Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат. В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре. Как она похожа на пепину — сказал Владимир. — Я бы это принял за ее портрет. — Да, — отвечал Антонио, — черты лица довольно схожи, но у Пипины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать. Знаешь ли, что мне при взгляде на нее делается страшно? — Я ничего не говорил, но вполне разделял чувства Антония. Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелены представляли сюжеты из мифологии и из Ареостова Орландо». Здесь Парис сидел в недоумении, который из трех богинь вручить золотое яблоко. А там Ангелика с Мидором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов. Пока мы осматривали старинные ткани, Оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке. И когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся, и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы. «Я думаю, мы теперь можем лечь спать», — сказал Владимир. Но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет. Ляжем в трех разных комнатах, и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжении ночи. Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню Дон Пьетро. Владимир и Антония расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина. Здесь господин Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал, «Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?» «Нисколько», — отвечал Руневский, — «вы меня обяжете, если будете продолжать». Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом. «Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты», Лег в старинную кровать под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась, и вошёл Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедший ко мне, сказал, «Я целый день не нашёл случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит. Мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений». Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия, поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции. Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. пока он говорил. Меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом, «Меня мучит какое-то предчувствие. Кто знает, увидимся ли мы завтра. Обними меня, мой друг, может быть, в последний раз». «Что с тобой?» — сказал я, засмеявшись. «С которых пор ты веришь предчувствиям? Обними меня. Продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять. «Поди, поди, Владимир!» — сказал я, скрывая свое удивление. «Дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!» Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется. но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой. Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения. Но кто опишет мой ужас, когда между моейю кроватью и стеною я увидел женщину, фреск, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другую трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пипину. «Пощадите меня, сеньор!» — кричала бедная девушка. «Я ничего не хотела у вас украсть. Будьте милосердны, не убивайте меня!» Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх. И я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет.